15 октября, ко дню рождения Милорада Павича. Чтобы затормозить читателя и сломать автоматизм чтения, Павич изобразил письмо иероглифами, каждый из которых сам по себе зателив и увлекателен. Его книги складываются из отдельных фантастических микрорассказов, составляющих генеральный сюжет, который никак не поддается пересказу. В каждую книгу вставлен разрушительный механизм, мешающий выстроить текст в линейное повествование. В стандартном романе есть история, хотя бы ее контуры, которые автор наносит беглыми чертами, а затем заполняет объемы красками в меру изобретательности и таланта. У Павича сюжет как музыка, его надо переживать в каждую минуту чтения. Стоит только на мгновение отвлечься, и мы неизбежно заблудимся в хоромах этой дремучей прозы. Сам Павич предпочитал архитектурные сравнения. Роман как собор или мечеть. Его книги можно обойти с разных сторон, но можно сосредоточиться на какой-нибудь детали. Портал, орнамент, химера, каменные кружева. Избыточное содержание так велико, что у нас еле хватает силы и воображения, чтобы удержать в памяти картину целого. Тут-то автор и приходит на помощь, предлагая читателю кристаллическую решетку в виде словаря, кроссворда или какой-нибудь другой семантически пустой формы. Для писателя соблазн этих структур в том, что они позволяют вогнать материал в жесткие рамки, не выстраивая при этом линейного сюжета. Композиция здесь задана не автором, а чужой формой, и чем она строже, тем больше свободы у автора и его героев. Он строго соблюдает не им придуманное правило, следит, чтобы герои в нужных местах пересекались. Зато в остальном он волен, Повествовательная логика, сюжетная необходимость, законы развития характера, психологическая достоверность, даже элементарная временная последовательность, раньше-позже, всего этого у Павича нет. Он счастливо отделался от презумпции реализма, которая создает из книги иллюзию мирового порядка, с началом, серединой и концом, и навязывает автору роль всемогущего творца. 17 октября КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Артура Миллера Артуру Миллеру довелось прославиться дважды, как лучшему драматургу Америки и как мужу ее любимой актрисы. Пятилетний брак с Марлин Монро трудно назвать счастливым, зато союз с Мельпоменой оказался на редкость долгим и плодотворным. за Знаменитую пьесу «Смерть. Камьевая жора» Миллер написал за шесть недель в 33 года. Тогда пьеса его казалась простой историей. Честная хроника незатейливой жизненной драмы, одним из героев которой был его отец, бизнесмен, разорившийся во время Великой депрессии. Но уже первые зрители увидели в пьесе архетипическую ситуацию, исповедь лузера, горестный миф неудачника. Смерть Камове это про американского башмачкина, который мечтает об успехе и больше всего боится, что американская мечта его обойдет. Артуру Миллеру удалось вложить в эту очень американскую пьесу столь универсальное содержание, что она до сих пор с огромным успехом идет в театрах всех стран мира, от двоюродной Англии до далекого Китая. Более того, эта пьеса даже стала оперой. За долгую жизнь Миллеру не удалось преодолеть славу собственного шедевра, но он всегда развивал поднятые там темы. Мне ближе всего его камерная пьеса «Цена» где четыре персонажа с чеховской меланхолии разыгрывают драму напрасно прожитой жизни. «Пожалуй, больше всего, — рассуждал писатель в старости, — меня волновала проблема дома, семьи, корней. Страх лишиться всего этого — наша национальная фобия. И еще Артур Миллер говорил, что задача интеллектуала — анализировать наши иллюзии, пытаясь найти их истоки». 20 октября. К Международному дню повара. Наша история началась не на поле битвы и не на ложе любви, а на кухне, у костра, где был приготовлен первый обед, сделавший приматов людьми. Открытие кулинарии, позволявшей лучше и быстрее усваивать собранное и пойманное, уменьшило челюсти, освободив в голове место для увеличившегося мозга. Спровоцировав эволюционный скачок, застолье создало не только человека, но и общество. Костер, требовавший любовной заботы, превратился в семейный очаг, куда имеет смысл возвращаться. Первыми поварами были кухарки, привязанная к месту детьми, самка научившись готовить стала женщиной, а может и женой. Более того, сидя у огня, стадо превратилось в компанию. Животные предпочитают есть поодиночке, люди вместе. Так необходимость стала роскошью, потребность наслаждением, еда обернулась дружбой. За обедом физиология встретилась с психологией, образовав старшее из всех искусств трапезу. Приготовление пищи есть духовное упражнение с физическими результатами, остальные искусства меняют душу, это еще и тело. Плотская природа гастрономии унижает ее в глазах толпы. Ведь кухня обращена к низу, что равняет ее с сексом. В обоих случаях речь идет об инстинктах, преодоление их ставит себе в заслугу аскеза, Но мудрость не в том, чтобы отказаться от животного начала, а в том, чтобы преобразить его так, как это умеют делать пир и любовь. Бренность того и другого оборачивается благородством соразмерности. Обычно искусство апеллирует к вечности. Эти живут мгновением, продлевая его. Почти поровну поделив жизнь между кухонным, письменным и обеденным столами, я не перестаю поражаться их кровному родству. Сидя за столом и стоя у плиты, Я, никогда не уверенный в том, что получится, надеюсь только на упорство, которое ведет к цели путями, неведомыми нам самим. Общность кулинарных и читательских метафор выдает больше, чем скрывает. Глотая книгу как обед и обед как книгу, мы перевариваем содержимое переплета и тарелок, превращая чужое в свое, в себя. 22 октября. Ко дню рождения Роберта Раушенберга. Он служил мостом, соединяющим Джексона Поллока и Энди Уорхола. Другими словами, Раушенберг еще верил в красоту, но уже искал ее не в своем подсознании, как это делали абстракционисты, эти последние романтики XX века, а в окружающей действительности, какой бы убогой она ни казалась. Он искренне жалел тех, кто отказывался видеть прелесть банального, лишь потому, что мы к нему привыкли. Для Раушенберга не было ничего уродливого, и этим он отличался от того иронического отношения к реальности, которое было присуще мэтрам Попарта. Они рисовали консервные банки, чтобы объяснить, оправдать или обвинить современную культуру. Раушенберг их писал, потому что они ему нравились. Хрестоматийное «когда бы вы знали, из какого сора», в данном случае надо понимать буквально. В своих композициях Раушенберг использовал мусор, собранный на улице, он любил делать из ничего что-то этому он научился у матери индианки однажды она сшила сыну штаны из сюртука ее умершего брата в работах раушенберга тоже много заплат они подчеркивают разнастильность и разноприродность его материала фотографии соседствуют с игрушками настоящие вещи с нарисованными потеки краски с картонными лоскутами раушенберг певец фактуры сложенная в виртуозных комбинациях мягкого и твердого гладкого и шершавого Она звучит со стены немым концертом, напоминая ту музыку футуристов, которую нам открыл русский авангард. У Раушенберга есть еще одна локальная заслуга. Он открыл Сохо. В начале 1960-х, вместе со своим теперь не менее знаменитым другом Джаспером Джонсом, Раушенберг скитался по трущобам даунтауна, до тех пор, пока не увлек в этот полуразрушенный индустриальный район Богему. В те тяжелые годы друзья жили украшением витрин, в том числе и таких дорогих магазинов, как Тиффани. Трудно придумать больший контраст с мусорными коллажами молодого художника. Разбогатев, Раушенберг жертвовал миллионы. Но его и бедным все любили. Друзья сравнивали его с Синбернаром, большой, веселый, добродушный. 23 октября. Ко дню рождения Энга Ли. Его «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон» собрал в кассах сотни миллионов, получил 10 номинаций на Оскар и 4 статуэтки, включая, естественно, за лучший фильм на иностранном языке. При этом надо отдавать отчет, что все дальневосточное искусство развивалось в русле китайской традиции, служившей в Восточной Азии той же опорой, что и Лада Европе. Это относится и к шедевру Энга Ли «Крадущийся тигр. Затаившийся дракон». Со старой китайской поэзией фильм делит трактовку художественного произведения как чувственного иероглифа импрессионистской криптограммы. Это зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю или читателю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с автором. В китайском фильме, объясняет Энг Ли, камера всегда показывает сперва пейзаж, потом героя, наконец то, на что он смотрит, скажем, Луну. Это своего рода китайский психоанализ. Суть китайского искусства, да и китайской души в том, чтобы, скрывая чувства, сказать о нем, не говоря. Это и есть затаившийся дракон нашей культуры. Энг Ли, однако, снял не Китай, а сон о Китае. Легкая сюрреальная дымка прикрывает внутренний конфликт картины. Он состоит в мучительных, и трагически несостоявшихся в попытках соединить две противоположности, янь и инь. Другими словами, энгли сделал фильм о любви, на что намекает и название. Тигр в китайской символике – мужское начало, дракон – женское. Сложные отношения так связывают трех героев, что ни один из них не может сказать другому о своей любви. Вместо слов – поединки. Поэтому все драки в фильме – своего рода брачный балет а сама лента «Психосексуальная драма», которой Энгли научил Голливуд. 24 октября, ко дню рождения Венедикта Ерофеева. Ерофеев перешел границу между изящной словесностью и откровением. Пренебрегая злобая дня, венечка смотрел в корень. Человек как место встречи всех планов бытия. И текст его – опыт напряженного религиозного переживания, напоенного апокалиптическим пафосом. На этих древних путях и обнаруживается его новаторство. Оно в том, что поэма бесконечно архаична. Высокое и низкое тут еще не разделено, а нормы среднего стиля нет вовсе. Поэтому все герои тут – люмпины, алкоголики, юродивые, безумцы. Их социальная убогость – отправная точка, отречение от мира как условие проникновения в суть вещей. Прототипы ерофеевских алкашей – аскеты, бегущие спасаться от искушений неправедного мира в пустыню. В пьесе «Вольпургиева. Ночь» Ерофеев создал галерею подобных персонажей, отрезанных от окружающей нормальной действительности стенами сумасшедшего дома. Все значащие слова в этой пьесе отданы безумцам. Только им принадлежит право судить о мире. Врачи и санитары – призраки, мнимые хозяева жизни. В их руках сосредоточена мирская власть, но они не способны к пылкому духовному экстазу, которым живут пациенты, называющие себя високосными людьми. Один из таких – сам Ерофеев. Он обрушивает на читателя громаду хаоса, загадочного, как все живое. В сюрреалистическом коктейле, составленном из искаженных цитат, невнятных молитв, бессмысленных проклятий, дурацких розыгрышей и нешуточных трагедий, Автор растворяет обманчивую внятность окружающего. В мире Ерофеева не существует здравого смысла, логики, тут нет закона, порядка. Если смотреть на него снаружи, он останется непонятным. Только включившись в поэтику Ерофеева, только перейдя на его язык, только став одним из персонажей, в конце концов, соавтором, читатель может ощутить идейную напряженность философско-религиозного диалога, который ведут високосные люди. Но и тогда читатель способен узнать Ерофеевскую картину мира, но не понять ее. Истину вообще нельзя получить из вторых рук. 25 октября. Ко дню рождения Пабло Пикассо. Пикассо пренебрегал цветом, в котором видел лишь внешнюю оболочку вещей, с которых он, по словам Бердяева, стремился содрать кожу, например, с Гертруды Стайн. Странности знаменитого портрета начинаются с его истории. Художник, писавший смаху и не нуждавшийся в модели, на этот портрет потратил 80 сеансов. Возможно, Пикассо просто нравилось бывать у Гертруды Стайн, которая подробно объясняла ему природу его гениальности. Допинг, в котором Пикассо нуждался до смерти. Так или иначе, на картине ничего не менялось, кроме лица. Оно мешало, ибо все уже было сказано позой. Холст занимает грузная, навалившаяся на зрителя женщина, властная, упрямая, привыкшая, что ее слушают и слушаются, и недовольная этим. Я-то в ней сразу узнал Марью Васильевну Синявскую, но только те, кто с ней были знакомы, поймут, что это комплимент. Лицо ничего не добавляло фигуре, и Пикассо в конце концов соскоблил его, заменив театральной маской. Стоит такую надеть, как актера охватывает чувство трагического высокомерия. «Я на него не похожа», — сказала Гертруда Стайн, разглядывая законченный портрет. «Сходство придет с годами», — увернулся художник. К тому времени Пикассо уже готовился сменить оптику. Постоянно стремясь вглубь, он, пользуясь кистью как микроскопом, хотел открыть нам внутреннее устройство вещей, недоступное невооруженному кубизмом взгляду. Поскольку развоплощенная вещь теряет сходство с собой, кубизмом воспользовалась армия. Увидав на улицах Парижа машины в камуфляжной окраске, Пикассо признал в них своих. «Но мне от этого не легче. По-моему, простить кубизм можно лишь, забыв все, что мы о нем читали. Зритель должен довериться художнику, который развинчивает природу, чтобы добраться до костяка вещи и собрать ее заново. Не потому, что у художника выйдет лучше, а потому, что так можно». Произвол, однако, надоедает первым, и мне нравится, когда реальность, подмигивая и выворачиваясь, дает себя узнать, как это происходит у Пикассо. В его работах всегда сохраняется сходство с моделью, извращенная, но именно поэтому пронзительно точная. Свидетельство тому портрет гертруды Стайн. Она сумела его нагнать, когда постарела на две мировые войны. 28 октября. К международному дню анимации Маленьким я очень любил мультфильмы, особенно зимой, когда сказка жмется каникулам. врисованный мир было проще поверить, чем в настоящий, уже потому что последний мне таким не казался, а первый от меня прятался, но где-то был. Мультфильмы жили утопией, в которой реальность вела себя так, как ей бы всегда следовало. С регулярностью, свойственной соцреализму, добро побеждало зло, но попутно и то, и другое парило в прекрасном пространстве, где физические законы никому не писаны. Грация движения без усилий покоряла меня, как линия биттрупа, полет снежинок и запах мороза. Сказка становилась столь выпуклой, наглядной и бесспорной, что в нее было глупо не верить. Тогда я еще, разумеется, не знал, что мою версию анимации как тотальной альтернативы разделял Лотман. «Если оперу и балет, — говорил он, — показывают в одном театре, это еще не значит, что они говорят на одном языке и то же самое. Рисованное кино отличается от игрового, как оживший медный всадник от стоящего на пьедестале. Удвоение условности открывает заманчивые перспективы перед мультипликацией, если она осознает себя самостоятельным и драгоценным искусством. По Лотману оно предназначено для детей в той же степени, как сказки Андерсона и Шварца. И я по-прежнему люблю мультфильмы и смотрю их с детской страстью, которая не мешает опыт взрослого, мягко говоря, зрителя. 29 октября. Ко дню рождения интернета. Послушный водопровод информации — Интернет удешевил знания и разбавил стерилизующей хлоркой голубую кровь эрудиции. Благотворные последствия этого демократического переворота нельзя не признать. Но нельзя и не заметить, что попав в бинарную пилораму знаний, эрудиция теряет свою благородную природу. Компьютер умеет размножаться только делением. Рассеянный каталог всех сведений он напоминает Паганеля, который копит знания, не умея ими пользоваться. Детям капитана Гранта Паганель удобен лишь потому, что он всегда под рукой, но доверять ему опасно, как составленной им же карте, куда он забыл внести Австралию. Иногда компьютер и впрямь кажется старомодным, словно Жюль Верн. Оба исповедуют конечный, перечисленный мир, который можно разобрать и выучить. Его символ веры – интеллектуальная свалка, неклассифицированная груда разнородных сведений. Обратного пути, однако, нет. Мы не можем дня прожить без интернета. И не надо. Но инфляция учености заставляет нас пересмотреть все, что ее составляет. Пусть компьютер владеет униженными доступностью фактами. Эрудиция не должна кормиться крошками с чужого стола. Ее достойны только те знания, что вступают в реакцию с душой, вызывают в ней резонанс и оставляют на лбу морщины. Никто не знает, откуда берется такая эрудиция, поэтому, отправляясь в свободный поиск, лучше отпустить вожжи, отказываясь сформулировать вопрос на убогом языке, понятном даже компьютеру. Бессистемный розыск позволяет найти и то, чего не искали, попутное, забытое, противоположное. Эрудиция чревата мичуринскими, неузнаваемыми, плодами. Когда одно рождает другое, часто случайно. Такие сюрпризы дороже всего. «Ибо лучшему в себе мы обязаны неразборчивости в пристрастиях». Особенно к цитатам. «Кванты-рудиции, они спят в нас, пока их не призовет к делу творчества». Мандельштам считал образование искусством быстрых ассоциаций. такая глиссанда знаний. Трррррр-бум, я список кораблей прочел до середины. 29 октября. Ко дню рождения Франца де Вааля. Крупнейший специалист по приматам – Автор первой монографии о баноба, Франц Деваль, так описывал прославивших его обезьян. По сравнению с шимпанзе баноба, что конкорд рядом с боингом. Я не хочу обидеть шимпанзе, но у баноба больше стиля. Тут надо, оставив стыдливость, объяснить, что же делает этих обезьян особыми. Баноба единственные в мире животные, которые умеют заниматься любовью в миссионерской позиции. Всегда считалось, что это позволяющее заглядывать в глаза поза привилегия людей, причем некоторых, вроде миссионеров. Опровергнув эту теорию, бонобо обратили на себя внимание, но не остановились на достигнутом. В мире животных сексуальный репертуар бонобо не знает себе равных. Помимо совокуплений во всех мыслимых позах, обезьяны практикуют секс оральный, групповой, гомосексуальный, бисексуальный и сольный. Ко всему прочему, они умеют целоваться, как французы, в представлении старшеклассниц. В стаях баноба царит бескомпромиссный промискуитет. Частливые Бонобо из дивного зоопарка Сан-Диего занимаются любовью каждые полтора часа. Франц де Вааль подвел итог своим исчерпывающим исследованиям одной фразой. Они ведут себя так, как будто изучали Камасутру. Секс позволил им добиться того, в чем не преуспели самые красноречивые из наших пророков, дипломатов и священников. Баноба не воюют. Каждый раз, когда возникает чреватая агрессия и ситуация, обезьяны не дерутся, а совокупляются. Постоянно обхаживая друг друга, Баноба создали изощренную систему куртуазных отношений, в которые втягиваются все члены стаи, невзирая на положение, пол и возраст. Сообщество баноба как коммуну хиппи, объединяют сексуальные узы, которые оказались прочнее и надежнее, чем власть и деньги. 30 октября. Ко дню рождения Дмитрия Муратова. На франкфуртской книжной ярмарке ко мне подошел незнакомый бородач с голубыми, какие бывают у Алжан, глазами. Муратов, представился он, редактор новой газеты. Я удивился, потому что на вид он больше напоминал десантника или хоккеиста, чем редактора. Вскоре выяснилось, что я был во всем прав. Дмитрий был и десантником, и хоккеистом, и действительно не походил на редактора. Он строитель и собиратель, вдохновитель и зажигатель, вечный двигатель и генератор чудес» вокруг него искрится энергетическое поле и я чувствую что рядом с ним мысли приобретают занимательную форму как металлические опилки вблизи магнита муратов центр и причина того газетного вихря в который мне посчастливилось попасть много лет назад на той самой ярмарке с тех пор я не перестаю удивляться проведя две трети своей жизни в прессе я твердо знаю что газеты как это случилось с довлатовским новым американцам бывают талантливыми но муратовская газета берет на себя и многое другое она очаг сопротивления замена парламенту черная книга ковчег интеллигенции и партия разума муратову однако этого мало он настоял на том чтобы в новой было умно смешно и уютно напрочь лишенной звериной серьезности и фанатизма собственной правоты дмитрий втягивает в газетный водоворот все живое молодое старое необычное или забытое начав с франкфуртта Мы продолжили в Москве и в Риге, в Таллине и, конечно, в Нью-Йорке. Каждый раз эти встречи были событиями, даже для официентов. Дружить с Муратовым — редкая удача, выпивать — тем более. Он цедит вино беседы, выхватывая горячие искры, прежде чем они погаснут в застольной болтовне. Я никогда еще не встречал собеседника внимательней. Он любит дело и слышит слово, считая, что второе бывает первым. «Лучшая фраза у Достоевского, — сказал Дмитрий однажды, — описание пейзажа на первой странице идиота, на силу рассвело Это про Россию, — уточнил я для верности, — или про новую, — сказал Муратов. 30 октября. Ко дню рождения Эзры Паунда поражающая своим размахом и раздражающая своей сложностью поэма кантас должна была разрешить центральную проблему времени модернизм сформулировал ее так беда запада отсутствие универсального мифа без которого миру не избежать душевного одиночества и духовного одичания мир истолкованный мифом можно охватить мысленным взглядом его можно понять в нем можно жить лишить культуру мифа означает оставить людей без общего языка и обречь на рознь и войны. Паунт считал, что спасение в эпосе. Это словарь языка, на котором говорит культура. Эпос – ее коллективный голос. Он создает скрепляющие человеческую расу ритуалы. Эпос защищает нас от страха перед неведомой судьбой. Превращая будущее в прошлое, он изживает время, заменяя темное грядущее светлой вечностью настоящего. Несмотря на необъятно огромный и разнообразный материал, вошедший в Кантас, все части их устроены одинаково. Их сложную динамику образует вихревое движение стихов вокруг сюжетных стержней, связывающих ряд песен в циклы. Пронизывая пространство и время, эти оси рифмоются друг с другом, образуя и разворачивая тему Кантас. В тексте каждой песни кружатся отдельные строчки, цитаты, имена, фрагменты подлинных документов, намеки на старинные легенды. Все те светящиеся детали, которые Паунд черпал из воздуха живой традиции. Каждое слово тут обладает своей исторической памятью, которую оно не утрачивает, становясь частью целого. Главные герои и понятия – Одиссей, Дионис, данта Солнце, Кристалл – служат иероглифическими знаками особого поэтического языка Паунда. Этот грандиозный по сложности механизм отдаленно напоминает приведенный в движение многомерный кубистический коллаж Паунд, однако, обращался не столько к подсознанию, сколько к сверхсознанию читателя, которое, собственно, и должно родиться при восприятии поэмы. Кантас – стихи о прошлом, но существуют они в будущем. Они должны инициировать процесс, результатом которого и станет песня племени. Поэма Паунда – незаконченный продукт, а утопический проект, осуществление которого возможно лишь в коллективном труде, объединившем усилия человечества. Это труд рождения мифа. 31 октября. Ко дню рождения Кацусики Хокусая. Для того, чтобы Запад влюбился в японскую гравюру, понадобился пейзаж, а для него привезенная из Европы берлинская лазурь. Открыв синеву воды и небо, гравюра стала роскошным, но доступным путеводителем в картинках. Без него искусство гравюры у Кио-Э осталось бы этнографическим курьезом, очаровательным пустяком, вроде разряженных кукол, элегантных вееров и лакированных подносов. Лишь открыв пейзаж, гравюра в руках великого Хокусая сумела преобразовать искусство, причем не столько восточное, сколько западное. Секрет в том, что мастер оставлял зрителю Огрызок реальности, схваченный к тому же под причудливым углом. Гравюра умеет не стать пейзажем, а заменить его, намекая на непоказанное, как хоку на несказанное, а хичкок на страшное. Вырвав из природы лакомый кусок, Хокусай манипулирует рамой, навязывая зрителю центральную идею и своего искусства, и всего восточного мировоззрения. Природа непрерывна, говорит своей композиции гравюра. Она всегда и всюду. Задача художника – умный выбор такой части окружающего, по которой уже сам зритель может судить о целом. Западное восхищение гравюрами скорее оскорбляло, чем радовал японцев. На их вкус в них не было слишком много реализма, жизнеподобие заменяло универсальную истину подлинной, монохромной живописи. Знатоки литерати с высокомерным неодобрением назвали Хокусая японским Диккенсом, Дальневосточная эстетика требовала от художника иного – черно-белых свитков, изображавших горы и реки. На классический вкус яркие, как та же берлинская лазурь, цвета гравюры казались олиповатыми поделками. Поэтому их первая выставка в самой Японии состоялась лишь в 1898 году, через несколько десятилетий после того, как они завоевали Европу, где японские гравюры никогда не выходили из моды. Что касается Хокусая, то он по-прежнему первый и главный художник, представляющий Восток на Западе. 31 октября. Ко дню рождения Яна Вермеера. Живопись Вермеера камерная во всех отношениях. Она предпочитает интерьеры и с уютом располагается в них. Все его работы умещаются внутри маленького квадрата, размером, скажем, со старый телевизор. Тут позволителен только крупный план, дающий разглядеть детали: язык лица и света, балет улыбок и парад жестов. В этих картинах царит разум, но методическая продуманность соединяется с той же свежей техникой, которую мы привыкли приписывать только импрессионистам. Их вечная охота за светом, их вкус к тактильности, к фактуре, их внимание к сиюминутным колебаниям воздушной стихии всё это есть и у Вермеера. Но есть у него и другое: Сюжет, история, проповедь. В отличие от импрессионистов, здесь не бывает ничего случайного. Каждая деталь что-то говорит, о чем-то рассказывает, а главное, чему-то учит. Конечно, сегодня никто не любит поучающего искусства, но только потому, что оно разучилось это делать как следует. Вермеер жил в эпоху, когда проповедь еще была любимым жанром массового искусства. И он владел им с беспримерным мастерством. Об этом говорит каждое его полотно на котором дидактика вступает в законный брак с эстетикой. Вермеер обитал на вершине, с которой начался раскол. Одна дорога привела искусство к импрессионистам и дальше к абстракционистам, оставившим живопись без идеи. Второй путь вел через поп-арт концептуалистам, оставившим идею без живописи. На фоне этих крайностей опыт Вермеера завиден. Держась середины, заповеданные его веком, Городом и происхождением Вермеер заключил равноправный союз ума и глаза. 31 октября. К Хэллоуину. Праздник, как любовь, не поддается насилию. Его трудно прогнать, еще труднее насадить. Но иногда он приживается сам по себе, как это вышло с Хэллоуином. Он говорит нам что-то настолько важное, что мы готовы терпеть все бесчинства в ночь накануне Дня всех святых. Когда я приехал в Америку, этот праздник меня удивил, напугал и очаровал в равной мере. Но теперь ночь чертовщины превратилась из детского карнавала в уже универсальный фестиваль альтернативной реальности. Только этим, решусь предположить, можно объяснить тот непреложный факт, что Хэллоуин с такой легкостью перешагнул границы своего традиционного кельтского ареала и завоевал другие народы и страны, включая и Россию. Заслуга Хэллоуина в том, что он учит карнавальному обращению с последними тайнами бытия. Смерть в нем спустилась с трагических вершин в обитель гротеска, пародии черного юмора. В своем древнем шутовском обличье она, хихикая и кривляясь, осваивает современную действительность. Каскад искусственных кошмаров, которые обрушиваются на нас каждый Хэллоуин, служит инициацией, во время которой мы проходим испытания страхом. И это делает Хэллоуин уникальным это праздник исключения. Единственный день в году, когда мы отдаем должное именно и только ночной стороне жизни. Так, смеясь и играя, Хэллоуин маскирует страх перед последними тайнами, которые всех нас делает пугливыми детьми, вглядывающимися в тень под кроватью.